Глава 32. Проходит еще 20 минут с тех пор, как Илья, Дмитрий и та троица поднялись наверх. В том, что они приехали к Лео, сомнений быть не может. В административной части сегодня больше никто не работает. Надя, моя напарница на сегодня, словно ничего не замечая, болтает по телефону, обсуждая планы на вечер. Из разговора я понимаю, что ей не терпится сбежать с работы и воплотить мечты в реальность. «Женя!» — растягивает гласные. «Женечка!» — Надя строит печальные глаза и часто-часто хлопает ресничками. «Отпусти меня! Мы с девочками в бар собирались. Так хочется пораньше уехать, а я как-нибудь тебя заменю в другой раз. Как только попросишь!» уточняет и складывает в сумочку зеркальце и губную помаду. А ты не боишься уходить без разрешения? И Дмитрий еще здесь. Что я ему скажу? Ой, да ушел он давно. Ты что думаешь, станет начальник в субботу сидеть до самого конца рабочего дня? Я не видела, чтобы уходил. Он не прощался. Давай договоримся так. «Если он еще на работе и вдруг спросит, где я?» Надя театрально закатывает глаза, будто этого никогда не случится. «Скажешь ему правду, мол, Надя сбежала с работы и ушла пить апероль в хорошей компании?» Девушка поднимается с кресла, не встречая моего словесного сопротивления. «И такси приехало», — выглядывает в окно, ведущее на стоянку. «Я побежала, хорошо?» «Беги!» «Вот спасибо, женёк!» Ёжусь от этой вариации имени. Таня часто называла меня на мужской манер. Все, ушла!» выкрикивает. Все выключи, свет оставь, зайдешь к охране, скажешь, они закроют дверь. Автобус будет в восемь двадцать». Запыхавшись, пробегает мимо меня, уже одетая. Целую. Хорошего вечера. И тебе. С уходом Нади тишину в зале нарушает только размеренная работа компьютера и мои щелчки мышью. Редкие клиенты оформляют получение и в спешке уходят. А я поглядываю в окно. Покинул ли черный внедорожник территорию? Посетители могли выйти через служебный вход. Печатаю очередную накладную, замечая краем глаза трех мужчин и девушку. А ее с ними не было, когда приехали. Один из мужчин с мрачным выражением лица держит ее под локоть, прижимая к своему боку. Молчаливая процессия покидает здание, а меня раздирают волнение и любопытство. Заканчиваю работу, выключаю компьютер, выполняя указания Надя. Она была права, Дмитрий так и не вернулся. Вглядываюсь в темноту. Внедорожник Лео возвышается среди малочисленных автомобилей сотрудников. Неужели еще не собирается домой? До автобуса 15 минут. Я только взгляну, удостоверюсь, что все в порядке, и сразу уйду. В автомате выбираю двойное эспрессо и под оглушающие удары сердца Поднимаюсь по ступеням. Вглядываюсь в тускло освещенный коридор второго этажа. Мрачно, будто попало в фильм ужасов. Торопливо преодолеваю последний лестничный пролет. В спешке расплескиваю горячий напиток, обжигающий пальцы. Дальше иду аккуратно, не торопясь. Мои шаги устрашающе раздаются эхом вдоль длинного коридора. Останавливаюсь перед распахнутой дверью в приемную. Настольная лампа освещает треть комнаты, оставляя углы в полумраке. Добрый вечер. Тишина, иду вглубь. Кабинет Лео пуст, но все говорит о том, что хозяин где-то недалеко. Включенный монитор подсвечивает бумаги на столе, заставленном стаканчиками с нетронутым кофе. На спинке кресла висит пиджак. Заглядываю в смежную комнату и вздрагиваю от оповещения телефона. Смартфон глухо вибрирует, а к шуму вибрации прибавляется размеренный цокот по каменному полу. Сердце пропускает удар, и вместе с ним затихает звук, не похожий на человеческие шаги. Шумное дыхание за моей спиной – Вдоль позвоночника проступают холодные капли липкого пота. Заставляю себя обернуться, чтобы столкнуться взглядом с невероятных размеров хищником. Не знаю, существуют ли в природе волки размером с крупного пони, но я вижу своими глазами одного из них. Зверь переминается с ноги на ногу и делает шаг ко мне. «Привет!» произношу осипшим голосом. «Господи, откуда в офисе может быть волк? Ты же добрый, да?» «Или зверь согласно кивает, или я сошла с ума. Если Надя забыла меня предупредить о дополнительной охране, я ее прибью. Нужно лишь выжить, а после прибить. Вот и замечательно. Можно я пройду?» В ответ на вопрос волк садится, загораживая проход мощным телом. — Ты не думай, — продолжаю разговор, — я не воровка. Вот, — приподнимаю стаканчик с кофе. — Принесла твоему хозяину кофе. Хотя зачем он ему, если остается нетронутым? Ты не знаешь? Тут поставлю, хорошо? Указываю на край и стараюсь обойти животное вокруг, защищаясь столом. «Он у тебя заработался сегодня? Сложный период, понимаешь?» Зверь наклоняет голову чуть на бок, прислушивается. «Проблемы, серьезные проблемы. Еще несколько медленных шагов, и нас разделяет хоть какая-то преграда. Волк плавно поднимается и в один прыжок оказывается на столе, нависая надо мной. Поднимаю голову, желая взглянуть зверю в глаза». Чувствую горячее дыхание волка на своей шее. Ощущаю мягкий толчок мощных челюстей в ухо. Тише, мой хороший, тише. Медленно поднимаю ладони, выставляя перед собой. Знаю, что нельзя делать резких движений, кричать, бежать или размахивать руками. Но адреналин выстреливает в кровь, и я срываюсь с места.